Орбита Нептуна. Рубка корабля «Седов». Через два часа. Первый облучение чужим радаром обнаружила Демьяненко. Импульс был слабым, что говорило о приличной удаленности от источника, но весьма устойчивым. Секунду подумав, она доложила о нем Романову, на что тот лишь удивленно вскинул брови и зашарил по панели настройки. Похоже, он до последней секунды полагал, что его решили разыграть, хотя бы в отмеску за незапланированную экскурсию. Однако очень быстро выражение лица капитана изменилось. Похоже, убедился, что Ирина говорит правду. Еще через минуту в рубке собрался весь экипаж. «Что это?» — мрачно поинтересовался Басов, которого сюрпризы последних дней уже изрядно достали. Романов пожал плечами. «Не имею представления. — Самому интересно. — И я тоже. Чуть раздраженно добавила Ирина, хотя ее пока никто не спрашивал. — Пилотируемых кораблей Россия сюда не отправляла. А сколько ушло зондов и какие у них были программы, сказать трудно. — Угу. Особенно учитывая, что большая часть исследовательских программ до сих пор проходит под грифом «совершенно секретно». — А о конкурентах и спрашивать не стоит, — что, когда, откуда и зачем они отправляли, сказать вообще нереально. И характеристики радара тоже ни о чем не говорили. Работал он в широком диапазоне и мог с равной вероятностью принадлежать кому угодно. И даже тот факт, что он седово засек, а на радарах экспедиционного корабля ничего пока не было, мало что говорило, с равной вероятностью... Объект мог иметь и более мощную аппаратуру, и просто обладать сравнительно малыми размерами и массой, а то и лучшим антирадарным покрытием, затрудняющим обнаружение. «Идем на сближение!» Руки капитана проворно забегали по клавиатуре. «Прежде чем лезть к планете, надо определиться, чем мы тут имеем дело». Комментировать никто не стал. «Капитан?» «На то и капитан, чтобы принимать решение» и, случись нужда, нести за них ответственность. В данном случае оспаривать их никто был просто не вправе. Однако от Басова не укрылось, что Демьяненко тоже склонилась над пультом и, насколько он мог понять, активировала панель настроек корабельной артиллерии, защитного поля и экстренного разгона. Логично, в общем-то, как поведет себя встреченный объект, Предсказать было сложно, и хорошо, что на таком расстоянии от достаточно крупной планеты поляризаторы гравитации уже могли обеспечить Седову необходимую динамику и свободу маневра. На радаре объект появился спустя всего полчаса. Еще минут через сорок удалось смоделировать его внешний вид. И первым, увидев его, удивленно присвистнул Серегин. «Крейсер. Наш. Похоже на то». Со стразной интонацией ответил Романов, вперив напряженный взгляд в экран. Четвертая серия, возможно, модернизированный. Интересно, откуда он здесь? Действительно, откуда? Басов с усилием собрал воедино осколки знаний о военно-космическом флоте. По всему выходило, что крейсер не новый. Более того, совсем не новый. Сейчас на верфях... Заканчивать строительство последнего корабля шестой серии, а кое-где уже заложили седьмую. Четвертое — не древность, разумеется, но при любых раскладах корабль устаревший, и никакая модернизация тут не спасет. Но все же Романов прав, что он тут делает. Корабль дал ход, начинает разворот, нарушила затянувшуюся паузу Демьяненко, на запросы не отвечает. «Знаете, господа товарищи, мне это не нравится», — задумчиво сказал Серегин. «Давайте-ка разворачиваться, пока есть время. Доложим, куда следует. Пускай там разбираются. В штабах головы умные, им зато деньги платят, а мы уж как-нибудь своими делами займемся». «Да ты, Илья Борисович, никак боишься?» — удивленно обернулся Романов. «Бояться не боюсь, а вот опасаться — опасаюсь». Помнится, в свое время был случай, когда именно такой крейсер исчез. А потом еще несколько транспортов. И одна из версий всего этого звучала таким образом, что экипаж решил поиграть в благородных пиратов. Ничего не доказано, конечно. Но и рисковать лично мне не хочется. «Да ладно вам, Игорь Петрович!» Голос Серегина звучал непривычно жестко. «Напоминаю вам, что в ряде случаев...» Я имею право отдавать приказы. Кроме того, напоминаю, что на борту находится экспериментальная и действующая установка гиперперехода. Поэтому я требую немедленно изменить курс и идти к Юпитеру, либо к Сатурну, на ваше усмотрение. Извольте исполнять, но, майор, извольте исполнять.